Глава третья. Часы показывали четверть пятого, когда юноша вновь перешагнул порог музея, неся под мышкой небольшой бумажный сверток. Покрутившись немного в холле, он направился к укромной нише, запримеченный еще во время утреннего визита, и спрятался за стоящей в ней каткой ш и р о к о л и с т н н ы м растением. Судя по количеству пыли в углах, это место не слишком часто убиралось, что значительно снижало риски быть обнаруженным в самый неподходящий момент. К пяти часам последние посетители разошлись. Еще приблизительно через час двое мужчин в форме охранников, переговариваясь, обошли павильоны, после чего наступила тишина. Правда, через некоторое время она вновь была нарушена группой людей в белых халатах, на которых еще утром Сид обратил внимание. Это были сотрудники музейной лаборатории, чья работа заключалась в том, чтобы тщательно следить за состоянием и сохранностью экспонатов. Они прошли совсем рядом с тем местом, где прятался юноша, направляясь в зал с мумиями. где недавно кто-то из них обнаружил следы тления, возникшего из-за неправильного хранения. Для Сида это послужило сигналом. Развернув принесенный сверток, он облачился в выуженный из него белый халат, позаимствованный у Моли без ее ведома, и для солидности, нацепив на нос все те же очки, незаметно присоединился к группе, п р о д е ф и л и р о в а в прямо перед носом ничего не подозревающей охраны. Теперь дело оставалось за малым. Убедившись, что никому до него нет никакого дела, он осторожно отделился от группы и завернул в нужный ему зал. В целях экономии электричества в п а в и л ь о н а х за исключением тех, в которых шла работа, на ночь выключалось. Однако на ощупь двигаться юноше не пришлось. Как у всякого уважающего себя вора, пусть и бывшего, у него всегда был при себе ручной фонарик. Им-то он и воспользовался, крайне довольный собственной предусмотрительностью. Ну, а дальше вход пошел простой перочинный ножик, которым он легко вскрыл витрину и вытащил интересующий его предмет, именуемый, судя по установленной рядом табличке, как скрижаль эпохи. Инков. п о с в я т и в на добычу еще раз и убедившись, что это именно то, зачем он пришел, он аккуратно убрал ее в карман халата, после чего вернув стекло на прежнее место и избавившись от следов преступления, покинул зал, вновь присоединившись к ученым, все время держась в тени. Время тянулось медленно. Еще дважды за ночь охранники совершали обходы, и всякий раз у с и д ы сердце уходило в пятки из опасения, что пропажа вот-вот будет обнаружена. Но, к счастью, все обошлось. Никому и в голову не приходило, что кого-то могут настолько заинтересовать старые кости, что они попытаются их выкрасть. Ровно в шесть. К работе приступили уборщики, и одновременно с ними свою работу на сегодня завершили люди в халатах. Позевывая и распрямляя затекшие спины, они направились к служебному выходу. Вслед за ними поспешил и Сид. Не прошло и десяти минут, как он, сжимая в кармане трофей и насвистывая легкий мотивчик, на ходу запрыгнул на подножку конки, следующий в направлении отеля. Лицо Майлза окейни вытянулось от удивления, когда ни свет, ни з а р я на пороге его номера появился Сидни Бойд, протягивающий ему нечто, завернутое в носовой платок. Всегда предельно подозрительный, он не стал протягивать к нему руки, кивнув дежурившему в коридоре Бучу. Тот, не раздумывая, взял из рук Бойда сверток и осторожно его развернул. Оба и п р и х в о с т е н ь его хозяин с таким благоговением уставились на кусок древнего золота, что Сиду показалось, что они тронулись рассудком. Действительно, было чему удивляться, ведь им ничего не стоило обобрать любого ювелира в городе: золото и бриллианты самого лучшего качества. любого размера. Они легко могли их заполучить. А эти двое, как блаженные, уставились на примитивную пластинку с нитками. Так точно она была им дороже всех сокровищ мира. Впрочем, состояние рассудков бандитов было последнее, что могло его занимать. Все, что его интересовало, это отец и его самочувствие. Эй, ирландец! Тихо позвал он и, не получив ответа, повысил голос. Я свое слово сдержал, теперь очередь за тобой. о к и н н и нехотя оторвал взгляд от добычи. Жадно прикрывая ее платком, он прошел в номер, бросив на ходу бучу. Скажи ему, где старик, и возвращайся. Нужно кое-что обсудить. о к е н н и небрежно махнул рукой, веля им убираться, и захлопнул дверь прямо перед их носами. Чрезвычайно наблюдательный по натуре Сид не мог не обратить внимание на то, как изменился в лице Буч при его последних словах. Спешно, словно намереваясь избавиться от ненужного бремени, он торопливо продиктовал ему адрес. Где в заложниках удерживали больного человека и поспешил скрыться за дверью, за которой до этого исчез его босс. Внутри что-то неприятно шевельнулось, будто червячок сомнения. До этого мирно дремавший внутри пробудился от о сна. Сет резко потряс головой, стараясь избавиться от мрачных предчувствий, обступивших его со всех сторон. В конце концов, зачем р л а н ц у его обманывать? С помощью Сида он получил то, что желал. У него не было причины не сдержать данного слова. Гоня непрошеные мысли прочь, Сид покинул отель и отправился по адресу названному Бучем. Сводящая внутренности тревога вновь охватила его, когда он оказался перед заброшенной на вид л а ч у ш к о й на пустыре, примыкающем к городской свалке. Отказываясь верить собственным глазам, юноша поднес совсем близко к ним клочок бумаги, помутившимся взором с трудом разбирая от чего-то пустившийся вбеженный пляс буквы. Все верно, никаких сомнений, это то самое место. С усилием сглотнув ставший в горле комок, с и е т р е ш и т е л ь н ы м шагом приблизился к сильно п о к о с и в ш й с я двери чудом д е р ж а в ш е й с я на о д н о й единственной петле и набрав в легкие побольше воздуха рывком ее распахнул, слегка поморщившись, когда она с жалобным скрипом, потеряв последнюю опору, отлетела в сторону, да так и осталась лежать на земле, никому не нужная, как и все вокруг. В нос тут же ударила волной н е в ы н о с и м о й бони, напоминающий ту, что прошлым летом целую неделю доносилась до жильцов из дома со стороны подвала, в котором, как оказалось, сдох старый больной пес, нашедший в душном сыром помещении свой последний приют. Но только в этот раз все было гораздо хуже. Непроизвольно подтянув в верх воротник куртки и уткнувшись в него носом. Сид сделал несколько шагов вперед и застыл на месте. Сердце камнем рухнуло вниз, а легкие забыли как дышать. Когда немного привыкнув к темноте помещения, глаза уперлись в лежащее на сыром полу тело, кое-как прикрытое накинутой поверх него грязной тряпкой. С трудом подавив испуганный крик на налившихся свинцом ногах. Он, откуда только взялись силы, доплелся до страшной находки и т р я с у щ и м и с я руками сдернул тряпку. Жесточайший спазм огнем охватил нутро. Не успев добраться до выхода, его вывернуло прямо там же в двух шагах от начавшего разлагаться тела, к о т о р о м он к своему ужасу узнал отца. Сет не помнил, как оказался снаружи. Очнулся он от громкого всхлипа, который к его удивлению оказался его собственным. Не имеющей рукой он дотронулся до лица и вздрогнул, ощутив на нем влагу. Дрожь прокатилась по позвоночнику, когда у с т а в ш е е сопротивляться сознание приняло обрушившуюся на него действительность. тяжелым камнем придавившую его к земле, на которой он сидел. Продолжительный стон, больше напоминающий рев раненого животного, вырвался из груди, когда он понял, что произошло. Рукавом размазывая слезы по лицу, он вскочил на ноги. На смену горю пришла ярость. Они убили его отца. Выкрали из собственной постели беспомощного человека и бросили его умирать в этом забытом богом месте, как больного пса. Да как они посмели? Неужели возомнили себя настолько неуязвимыми, что даже не подумали о могущих возникнуть последствиях, когда он узнает правду? Руки самопроизвольно сжались в кулаки, которые он в попытке избавиться от душевной боли обрушил на ни в чем не повинные стены полуразрушенного строения, в надежде, что боль физическая принесет, пусть небольшое, но облегчение. Напрасно. Сбитые в кровь костяшки неспособны были отвлечь от чувства невыносимого горя, которое все разрасталось и разрасталось в душе, заполняя каждый ее уголок, пока в поисках выхода не выплеснулось в безумном крике: "Будьте вы все проклятые!" Яркий свет в ы н ы р н у в ш и х из з а угла фар на мгновение высветил силуэт стоящего на углу человека. Но рассмотреть его не удалось, так как он тотчас же поспешил скрыться в темноте проука. И только едва заметный красный огонек тлеющего окурка, небрежно отброшенный в сторону, говорил о том, что избавившийся от него был не призраком, а человеком из плоти и крови. Десять дней. Ровно столько времени понадобилось Сиду для того, чтобы спланировать и осуществить самую крупную аферу в своей жизни. По сути, это о казалось несложным для того, кто сам когда-то был частью той системы, против которой сейчас восставал. Он знал ее изнутри. Три автомобиля, следующие друг за другом, проехали совсем рядом с тем местом, где скрылся человек. И остановились на углу ничем не примечательного на первый взгляд дома, на первом этаже которого располагались модные ателье и швейные мастерские, пользующиеся огромным спросом у богатых ч и к а г ц е в Но мало кому было известно, что вся эта остающаяся на поверхности кипучая деятельность официальным владельцем которой числился все тот же Окини. В действительности призвана была служить ш и р м о й для куда более серьезных дел, проворачиваемых ирландцем прямо под носом незадачливых копов из полицейского отделения на противоположной стороне улицы. Этим дурням было не в домёк, что неся охрану этого района, о н и тем самым охраняли контрабанду и запрещенные вещества, которыми до отказа были набиты подвалы. находящейся как раз под мастерскими. Трудно было бы представить укрытие лучшее, чем то, что нашел для себя хитрый ирландец, прекрасно знающий, какие преимущества ему это сулит. Готовыми продаться за приличное вознаграждение легавыми, нынче никого не удивишь. е же недельно, получая конверты из рук бандита, некоторые из них не только закрывали глаза на все его подозрительные д е л и ш к и но и в случае грозящей опасности успевали его вовремя предупредить, благодаря чему и р л а н ц у всякий раз удавалось выйти сухим из воды. Но только не в этот раз. День и ночь, следивший за всеми передвижениями о к и н и его ребят Сид, составил свой собственный план действий. Итак, получив все необходимые сведения, юноша написал два письма: одно на имя окружного прокурора штата, второе же было адресовано федеральному маршалу, известному своей принципиальностью и дотошностью во всем, что касалось законов, считая это для себя делом чести. В обоих письмах Сид подробно изложил всю рабочую схему бандитов. Его расчет был очень прост. Как только из главного офиса поступит звонок в местное отделение с приказом проверить деятельность Ирландца и в случае необходимости арестовать его имущество, к у п л е н н ы е Ирландцем шавки, п о с п е ш а т отработать свои денежки и предупредить хозяина о планирующихся против него в ближайшие сутки масштабных рейдах и обысках. Разумеется, подобного Ирландец ни за что не допустит. Поэтому, наверняка, ближе к ночи отправить ребят собрать и перевезти весь свой товар в другое место. А вот узнать, в какое именно и было главной задачей Сида. стояв своем укрытии, он наблюдал за тем, как несколько бугаев во главе с бучем в спешном порядке вываливались из салонов автомобилей и беспокойно оглядываясь, нырнули в открывающуюся при их появлении боковую дверь служебного входа. Им понадобилось чуть более полчаса, у чтобы снести и погрузить в транспорт десятки коробок и ящиков разных размеров. после чего они загрузились сами и в том же порядке, в каком мы приехали, двинулись вверх по улице. Продолжая следить, Сит вывел спрятанный за деревом велосипед, угнанный им из соседнего двора, и осторожно двинулся следом. Еще четырежды за ночь парни ирландцы совершали ходки в т а й н о е убежища, откуда перевезли весь товар в большой амбар на окраине города, который ради этого случая срочно пришлось снять на несколько дней, пока все не утрясется. Оставив пару вооруженных охранников, уже перед самым рассветом уставшие бандиты наконец разошлись по своим берлогам. Порядком вымотавший сосед запрещал себе думать об усталости, ни о каком отдыхе не могло быть и речи, пока смерть отца будет оставаться неотмщенной. Следующим его шагом было забыть о боли в ногах и спине и навестить еще кое кого из своего криминального прошлого, кто, узнав суть дела, наверняка не останется в стороне. И обязательно воспользуется представившейся возможностью подгадить давнему врагу и сопернику за власть в городе. Кривой а н ж е л о Бартолли был с а м о й н а с т о я щ е й занозой в заднице Ирландца. Маниякальный сторонник монополии этот в р о р ж е н е ц с и е ц ц и л и уже через короткий промежуток времени после того, как его нога ступила на американскую землю, смог сколотить крупную группировку. Из таких же головорезов, как и он сам, и превратился в одного из самых отчаянных бандитских авторитетов, открыто занимаясь р э к е т о м и не признавая ни ч ь е й и н о й власти, кроме власти денег. Противостояние двух гангстеров длилось уже давно, но достигло оно своего пика несколько месяцев назад, когда стало окончательно понятно, что ни один из них Не собирается менять сферу деятельности, в которой не было места двоим, а им действительно было что делить. Конгресс вот-вот должен был принять сухой закон, который непременно должен был ударить по бизнесу обоих бандитов, контролирующих производство, перевозку и продажу алкоголя на территории штата. И хотя потребление спиртного, как впрочем и его ч а с т н ы е в л а д е н и я официально не запрещались, все прекрасно понимали, что это могло быть чревато. Так почему бы не поддержать меньше из двух з о л и одним выстрелом не пробить две цели разом? б а р т о л л и с энтузиазмом принял идею юноши, которого знал как человека всегда держащего слова. Что в их среде оценилось превыше всего. Вместе они придумали план, который намеревались привести в исполнение уже следующей ночью. Окинни довольно улыбался во сне, ему снились. Реки нет, моря, золото, в которое он погружался по самую макушку, не надолго выныривал на поверхность и вновь уходил вниз, раз за разом повторяя доставляющий невероятное наслаждение ритуал. Он видел своих конкурентов, все они были мертвы, их трупы остались на берегу. в то время как он сам получил все, к чему так стремился — деньги и власть. Неожиданно где-то над головой прогремел гром, затем еще раз и еще. Раскаты беспокоили Ирландца, мешали наслаждаться счастливыми мгновениями, отвлекали от сладостных грёз. Лыбка исчезла с лица, уступая место недовольной гримасе. Желая избавиться от настойчивого шума, о к и н и б у р ч а что-то нечленораздельное себе поднос, повернулся на другой бок. Но шум не исчез. Напротив, он зазвучал громче, окончательно прогоняя остатки сна, за которые мужчина упорно цеплялся. Матерясь и проклиная все на свете, ирландец окончательно проснулся и сел на постели. гадая, что могло его разбудить, словно прочитав его мысли, послышались голоса в коридоре, и какой-то сумасшедший вновь заколотил в дверь. Босс, босс, да что ж такое это, босс, откройте, нам срочно нужно поговорить. о к е и н н е узнал голос Буча, купленный с п о т р о х а м и преданный как цепной пес. Буч ни за что бы не решился беспокоить хозяина в столь поздний час, если бы не случилось что-то из ряда вон выходящее. с к а ч и в с кровати, Окин подхватил висящий на спинке шелковый халат в черную и коричневую полоску и спешно накинув его на голое тело, распахнул дверь. Буча было не узнать: с к л о к о ч е н н ы е волосы, выпученные глаза, перепачканное сажей лицо. За его спиной маячил привлеченный шумом коридорный. б р е с ь с махом руки прогоняя служащего отеля, он схватил Буча за грудки и втащил внутрь, хлопнув дверью перед носом любопытного коридорного, который вместо того, чтобы пуститься на утёк, приник ухом к перегородке, стараясь расслышать разговор двух бандитов. Что случилось? Отпустив м н у щ е г о с о б у ч ч а ирландец направился к бару, чтобы налить себе выпить, но рука его замерла на полпути, когда он услышал: "Склады горят, босс. Кто-то устроил поджог и сейчас там все полыхает. Я уже отправил туда ребят, но боюсь спасти что-то вряд ли удастся. С минуты на минуту там будут копы. Яркая вспышка, как при фотосъемке, но мгновение ослепила гангстера." а затем все завертелось перед глазами твоюш мать п о п о г р о в е в ш и й окинис силой ударил кулаком по резной крышке бара разбив стеклянную дверцу осколки от которой разлетелись в разные стороны на висках и шее вздулись синие вены а затем как это часто с ним бывало из носа хлынула кровь Оттолкнув бросившегося было к нему буча, он запрокинул голову и, зажав нос платком, бросился в гардеробную. Откуда уже через пару минут выбежал полностью одетый. Трясущимися руками он отпер сейф, вытащил из него пистолет, после чего вновь его запер, машинально несколько раз толкнув дверцу, проверяя замок. Засунув ключи и оружие в карман модного габардинового тренча, он в сопровождении Буча быстрым шагом направился к подземной стоянке, где был припаркован его автомобиль. Нужно было, чтобы то ни стало опередить полицейских и не дать им рыться в его вещах. Однако стоило им только выехать наверх и направиться в сторону складов... Как из-за одной из колон выступила чья-то тень, убедившись, что бандиты уехали, человек сломя голову понесся к л и ф т м Сид, а это был именно он немешкая поднялся на второй этаж, где нос к носу столкнулся с коридорным уже давно его поджидающим. Молча он протянул бойду дубликат ключа от номера Ирландца. проникнуть внутрь было делом одной минуты, однако перед тем, как скрыться в номере, Сидни удержался и дал парню еще несколько указаний, которые тот хитро посмеиваясь бросился выполнять. Окини жестоко пожалеет о том, что перешел ему дорогу, так же как и Сид, он потеряет все. Мрачная усмешка скривила губы парня при виде творившегося здесь беспорядка. словно присутствовав воочию, Сид без труда составил картину произошедшего. Босс явно был в бешенстве, являющийся живым воплощением жадности, у к и н е мог запросто пристрелить любого, кто бы осмелился покуситься хотя бы на доллар, принадлежащий ему. Что у ж говорить о том, если бы какой-нибудь выживший из у м а с а м о убийца решил посягнуть на что-то больше, к примеру? На его бизнес с каким-то извращенным удовольствием, давя толстыми подошвами ботинок осколки стекла, издающие треск при каждом его шаге, юноша приблизился к бару и, выбрав самую дорогую бутылку из коллекции Ирландца, щедро наполнил стакан ее ароматным содержимым. За твой провал, гнида. Салютовал он невидимому собеседнику, после чего за л п о м выпил все до дна. Бутылка вместе с пустым стаканом полетела в сторону. Спиртное многолетней выдержки приятно ударило в голову. Кровь в п о в е н а м побежала с удвоенной скоростью. Чувствуя невероятный подъем, Сид с хрустом размял пальцы и подошел к сейфу. совместными усилиями трех нарядов пожарных п л а м я удалось погасить только к утру. Из-за большого скопления прибывших на место происшествия полицейских у Ирландца и его людей не было возможности подобраться ближе, чтобы оценить масштаб потери. Все, что им оставалось, смешаться с огромной толпой зевак. бессильно наблюдая за тем, как огонь пожирает товар, стоящий сотни тысяч зеленых. Так и не сумев ничего предпринять, чтобы спасти хотя бы малую часть того, что сейчас уничтожалось прямо на их глазах, злой как чёрт Окини вместе со своими людьми возвращался в отель с единственным желанием напиться и отдохнуть перед тем, как начать мстить. О, он не был настолько потрясен случившимся, чтобы не заметить стоящего на углу противоположного дома Бартолли и членов его банды. Поджог, наверняка, был делом их рук. Раз так, значит, войны на улицах Чикаго не избежать. Крови с обеих сторон прольется немало. И в итоге только один из них останется править в городе, и это... Ирландец был уверен, будет он. Вереницы автомобилей оставалось сделать последний поворот и проехать каких-то пару кварталов, когда им навстречу ярко слепя передними огнями протарахтел патрульный фургон, один из тех, что не так давно поступили на службу в правоохранительные органы. Имея в своем оснащении н о с и л к и в которые часто грузили трупы или подбирали пьяных с улицы, такие фургоны представляли собой современную вагонетку с электродвигателем, вполне способную при необходимости разогнаться до 16 миль в час. Следом за первым фургоном из-за поворота выехал еще один. Ирландец едва не свернул себе шею, в ы с у н у в ш и с ь в окно и глядя вслед проезжающим. Тревожное предчувствие, овладевшее им секунду назад, только усилилось, когда, завернув за угол, из-за которого появлялись автомобили, они едва не врезались в людскую стену, перегородившую проезжую часть. Напрасно водитель о с т е р в е н е л л ж а л на к л а к с о н Никто из толпы даже не повернулся в их сторону. з г л я д ы всех в эту минуту были прикованы к тому, что происходило в стороне отеля. уже не пытаясь скрыть раздражение, Окини никого не предупреждая распахнул дверцу авто и нетерпеливо ступил на мостовую. Следом за ним из салона вывалился Буч. Работая локтями, местами кулаками, он проложил дорогу Босу вперед, туда, где находился источник того, что так интересовало собравшихся. Утробный р ы к вырвался у Ирландца, когда, подобравшись поближе, он увидел то, что так привлекло внимание толпы. Современный отель, являющийся предметом его особой гордости, нынче представлял собой жалкое зрелище. Окна второго этажа, относившиеся к занимаемым им апартаментам, черными невидящими глазницами глядели на них. Окруженные густым маревом дыма и к р у ж а щ е г о с я в воздухе пепла, оставшихся после пожара, снова, если случившееся ранее со складами еще можно было с грехом пополам списать на случайность, то произошедшее с отелем назвать непреднамеренным происшествием уж никак не получалось. Сейф, как вспышка пронеслось в мозгу. незгораемый шкаф, созданный в единичном экземпляре по специальному заказу, а точнее его содержимое, все, что у него оставалось, не слишком доверяя банкам, легко подвергающимся нападению таких же бандитов, как и он сам, все свои сбережения Окини предпочитал хранить при себе, любовно складывая в аккуратные стопочки пачки перевязанных бумажной лентой купюр. Там же хранились векселя и закладные, а также расписки всех его должников. И там же, о чёрт, там же в отдельном контейнере хранилась скрижаль, ключ к сказочному богатству, рядом с которым меркло все остальное. толкнув от себя пытающегося его удержать буча ирландец ломанулся вперед мимо проводивших опрос полицейских служащих отеля и в спешном порядке эвакуированных постояльцев никто не осмелился его остановить да у них бы это и не получилось обесточенное здание было погружено во мрак Выхватив из рук неразборчиво бормотавшего консьержа фонарь, ирландец во весь дух понесся к боковой лестнице, предназначенной для персонала. Перепрыгивая через несколько ступенек, он в два счета взлетел на свой этаж, мимоходом отмечая ущерб, причиненный пламенем дорогой отделки, обошедшейся ему в приличную сумму. Вдвоем с бучем, с трудом дыша от забивающегося в носы и глотки дыма, Они разгребали забалы, освобождая путь к цели. К счастью, сейф, как и обещали его производители, совершенно не пострадал. Осмотрев его со всех сторон и не найдя никаких повреждений, ирландец облегченно вздохнул. Бучу ирландец доверял больше, чем остальным членам банды, но все же не настолько, чтобы открыть сейф в его присутствии. Поэтому, отобрав у него фонарь, Ирландец велел ему дожидаться снаружи, в то время как сам, зажав в зубах источник света, набрал комбинацию цифр, известных лишь ему одному. Как обычно в таких случаях, раздался характерный щелчок, и, нажав на ручку, толстяк распахнул бронированную дверцу. Переминающийся с ноги на ногу в коридоре Буч подпрыгнул от неожиданно раздавшегося истошного крика хозяина. Автоматически выхватив из за пояса пистолет, он метнулся туда, откуда доносился крик, и застыл на пороге при виде перекошенного лица главаря с ужасом взирающего внутрь шкафа. Босс нерешительно окликнул он и р л а н д ц а Реакции не последовало, и тогда, решившись нарушить запрет, он шагнул вперед. Остановившись рядом с хозяином, он посмотрел туда, куда был устремлен его застывший взор, и похолодел. Сейф был пуст. За исключением клочка бумажки, на котором в прыгающем и затрясущихся р у к в свете фонаря они с трудом разобрали выведенные небрежным почерком слова: до п р о п о ж а л о в а т ь в а д п а скуда.